Глава 2. 30 марта 2047 Пост Посткрайм запускает симулятор на базе Инферно. Самого массового убийства, суицида за последние 50 лет. Приготовьтесь к настоящей сенсации. Реджи Давенпорт. Редактор Терра плюс фичерс. Под занавес восемнадцатого ежегодного фестиваля Крайм-Кон, основатель посткрайма Криспин Лейк привел миллионы своих фанатов в экстаз объявлением об открытии в Терре Плюс виртуального симулятора, основанного на Инферно, глобальном культовом убийстве, суициде 19 июля 2037 года, перевернувшем ход истории человечества. В 30-секундном тизере под похоронный марш шапена Лейк продемонстрировал леденящие кровь фрагменты симуляции, включая сцену в таинственной церкви факелов и в доме 44 по Оттер Крик Драйв, откуда Харрис Уэст, верховный светоч секты, зомбировал сотни человек по всему миру, ведя их к смерти. Детища загадочного мультимиллионера Криспина Лейка «Паст с капитализацией в триллионы долларов является флагманом индустрии криминальных развлечений и производит десятки интерактивных симуляторов, основанных на самых громких преступлениях в истории. Благодаря ему ваш каст может побывать рядом с Авраамом Линкольном в ложе театра «Форд» в момент, когда Джон Уилкс Бут Входит туда с пистолетом в руках, лично послушать проповедь, которую произносит Джим Джонс перед своей паствой «Храма народов». Купить мороженое из рук Джона Уэйна Гейси или посмотреть, как Джеральд Бун копает 17 могил для 17 девушек, из которых он сделал мумии на своем ранчо Байдаха. Храм народов Религиозное движение, 909 членов которого покончили с собой 18 ноября 1978 года, в основанном ими на территории Гаяны, поселении Джонстаун, что, вполне возможно, не является самым массовым реальным самоубийством в истории человечества, но все-таки самым массовым одновременным самоубийством в нашей эре. Джон Уэйн Гейси, 1942-1994, американский серийный убийца, работавший клоуном на различных мероприятиях. На церемонии закрытия недельного фестиваля CrimeCon, транслировавшиеся в прямом эфире в Плюс, стоя бок о бок с виртуальными воплощениями самых знаменитых серийных убийц, похитителей детей, мошенников и безумцев, Криспин Лейк представил виртуала никого иного, как верховного светоча собственной персоной, Харриса Уэста. Лейк объявил, что симулятор «Инферно» будет запущен в полночь 19 июля 2047 в десятую годовщину катастрофы. «Пасткрайм» устраивает по этому случаю грандиозное оффлайновое торжество в принадлежащем ему же парке Киллерленд, Вест-Вэлли-Сити, штат Юта. «День инферно полностью преобразил наш мир», — заявил Лейк, стоя на трибуне перед знаменитым логотипом паст-крайма с красным фоном и черным контуром жертвы, повторяющимся внутри себя десятки раз, становясь все меньше и меньше, отчего создается ощущение, что преступление эхом отдается в прошлом. После «Лейка» с речами выступили Стивен Вулман, технический директор компании, и Моррис Уайед, глава службы безопасности. «Многое относительно инферно так и осталось для нас загадкой, включая мотивы самопровозглашенных факелов, которые вслед за Харрисом Уэстом совершили самосожжение. Мы перенесем вас в дома и в жизни этих людей и дадим возможность лично встретиться с самим Верховным Светочем. Вы сможете побывать в виртуальной церкви факелов, где Харис Уэст проповедовал свое жуткое Евангелие. Запуская симулятор на десятую годовщину Инферно, мы надеемся возродить интерес к этому судьбоносному событию и воздать дань жертвам, чьи жизни навсегда изменились в тот день, а также миллионам, если не миллиардам людей, включая меня самого, которых инферно потрясло до глубины души. Как известно нашим поклонникам, мы гордимся тем, что создаем самых реалистичных и правдоподобных виртуалов в мире, и симуляция Харриса Уэста не станет исключением. Пост-краем скажет решающее слово в отношении одного из самых трагических, загадочных и судьбоносных дней в истории человечества. Мы довели свои революционные технологии до грани совершенства. Сейчас я с гордостью заявляю, что 19 июля 2047 мы перейдем эту грань. Как обычно на краем конах У посетителей была возможность повстречаться с виртуалами самых дьявольских умов в истории, а также познакомиться с десятками обновлений, включая свежие темы Терры Плюс, скин Эдагина обещает стать топ-селлером. И патче, крайне выпущенным симулятором паст-крайма, основанным на недавно полученной информации и на биометрических данных. Эдвард Теодор Гин Более известен в русскоязычном сообществе по неправильной транскрипции фамилии Гейн. 1906-1984. Американский серийный убийца. Во фразе содержится мрачный каламбур. Под скином подразумевается графическая оболочка, интерфейса, персонажа и тому подобное. Однако наиболее распространенное значение английского слова «skin» — кожа шкура. Один снимал кожу со своих жертв и даже шил из нее одежду. Лейк также объявил о выходе долгожданного визора Тея для Плюс, которому паст краем обещает добавить тактили непревзойденные реалистичности. Как сказано в пресс релизе «Тея» — это первая головная гарнитура, задействующая все пять чувств пользователя в «Тере плюс». Гениальный маркетинговый ход компании заключается в том, что все визоры «Тея», на которые сделан предзаказ, дроны доставят пользователям ровно в полночь 19 июля позволит сотням миллионов наших фанатов по всему миру ощутить жар, почувствовать запах дыма и пережить инферно максимально правдоподобно, утверждает Лейк. Основанный в 2027-м, Postcryme стал одним из самых прибыльных и популярных брендов в развлекательной сфере в мире. Наконец 2046 -го финансового года Доходы компании превысили 10 миллиардов долларов, при этом 97% дохода было получено от сервисов, направленных на терру минус. Тем не менее, несмотря на свой успех, а возможно именно из-за него, посткраем в последнее время подвергается острой критике. Широко известно, что Лейк лоббировал закон 486-16, разрешающий посмертное вынесение приговора, против которого возражали многие политики, включая сенатора Рэнди Хейза, отозвавшегося о законе следующим образом. «Это вопиющее нарушение прав человека. Приговор без должного судебного процесса, я имею в виду эти позорные суды в Терри Плюс, служат единственной цели — набивать карманы Криспина Лейка. Его так называемая благотворительность — обыкновенная показуха как если бы вор жертвовал доллар-магазину, сейф которого вскрыл. «Диснейленд смерти», принадлежащий Криспину Лейку, приносит миллиарды долларов, а его фестивали кровавые краем крайм-коны» прославляют убийц, в то время как семьи их жертв остаются у разбитого корыта. Сразу по выходе заявления Криспина Лейка аналитики подсчитали, что с запуском «Инферно» и началом продаж визора Тея 3,2 миллиарда долларов чистого дохода только за следующий календарный год. Криспин Лейк основал в выгодный момент, когда давно зревшая метаверсал превратилась из дикомины в полноценную виртуальную вселенную, которая быстро интегрировалась в общество. Ныне Терра обслуживает около 2 миллиардов пользователей ежедневно, а ее годовой доход недавно превысил государственный бюджет Китая, обещая вскоре догнать бюджет США. Однако в последние годы, когда число подписчиков на онлайн-сервисы компании резко возросло, посещаемость парка «Киллерленд» заметно упала из-за высокой стоимости горючего, практически разрушившей систему общественного транспорта и сдвига интересов пользователей с терры минус на терру плюс. Лейк сказал, что собирается воспользоваться запуском «Сима Инферно», чтобы возродить интерес к парку. «25 тысяч счастливчиков из числа наших пользователей по всему миру, выбранных в случайном порядке, получат приз «Полностью оплаченное путешествие в наш парк для личного присутствия на празднике», — объявил Лейк. Прошлые несколько десятилетий человечество провело, будучи разрозненным и разобщенным, Праздничными мероприятиями в Терри Плюс и Терри Минус мы продемонстрируем, что преступление может свести нас вместе. Права на симулятор Инферно были куплены пасткраймом у агентства Икра, обладателя лицензий на сотни НО, жертв и организаторов катастрофы. Единственным исключением является Кассандра Н. Уэст, вдова Харриса Уэста. Лейк сообщил, что несколько раз пытался заключить с ней договор на участие в симуляторе, но миссис Уэст, известная также как «Красная вдова», отклоняла все его предложения. «Никто не знал Харриса Уэста лучше, чем женщина, разделившая с ним его жизнь и его дом», — говорит Лейк. «Надеюсь, однажды Кэсси Уэст поделится с миром своими знаниями о человеке, стоявшим за инферно, что придаст еще большую достоверность нашему революционному Симу. Все 10 лет, прошедших после катастрофы, Кассандра Уэст настаивала на невиновности мужа. До 19 июля 2037 Уэст работала агентом по покупке прав в икре, но была уволена по соглашению сторон после вынесения ему посмертного приговора дать комментарии для этой статьи, миссис Уэст отказалась.